Глава тринадцатая. Я не знал, что такое нужда. Настоящая нужда. В роскоши мне тоже не довелось купаться, но так, чтобы не нашлось денег даже на элементарный поход в магазин за самыми необходимыми продуктами, никогда не бывало, пока не наступил октябрь 2019 года. Я лишился издателя. лишился единственного заработка. Сроки договоров на мои книги подошли к концу, и, к моему немалому удивлению, со мной не стали заключать новые. Отказавшись от написания триллеров, я растерял большую часть своих читателей, разочаровавшихся в работах, написанных мной в иных жанрах. Не потому, что они были плохие эти работы. Нет. Они были не триллеры. Вот и все. Меня старались пропихнуть в другие серии, даже в маркетинг вложили чуть больше, чем вкладывают в писателя, тираж которого не выходит за рамки 5000, но результат получился плачевный. За полгода реализовалось не больше 15% книг. «Моя карьера катилась в пропасть, и я понятия не имел, как это исправить. Вернее, тот вариант, который помог бы мне вернуться к прежним объемам продаж, мне не подходил совершенно — снова начать писать психологические триллеры. Я поклялся не делать этого больше никогда, что бы там ни происходило, Правда, если уж совсем честно, такого исхода я не ожидал. Ну, думал, продажи упадут, станут еще меньше, чем были, Но ну, поясок придется затянуть потуже, не слетать мне с семьей на отдых ближайшие пару лет. Однако я жестоко поплатился за свою самоуверенность. Меня вышибло с трассы на обочину. В очень короткие сроки я стал не интересен ни читателю, ни, как следствие, издательству». К концу третьего десятка я превратился в человека без профессии, способный прокормить, без опыта работы, чтобы претендовать на какое-либо место с высоким окладом без образования. У меня не было накоплений для открытия какого-нибудь собственного дела, да и что я мог открыть, что я смыслил в бизнесе. И я упустил время». в самом прямом смысле без пафосных выкрутасов, упустил первые, самые важные дни, когда необходимо бросаться на поиски любой работы. Мне кажется, так делают все нормальные люди, внезапно потерявшие заработок, подбивают в кучу остатки семейного бюджета, рассчитывают его на определенное время, необходимое для того, чтобы устроиться на новое место и успеть получить хотя бы аванс до того, как закончится последняя еда в холодильнике. Я же полтора месяца еще думал, что я писатель. Брался за написание новой книги, теперь уже никому не нужный. По ночам, сидя на кухне, я немного оживал, выходил из оцепенения, в котором пребывал все светлое время суток, и прикидывал, как сумею заработать крохи на сам издате». От этой мысли становилось немного легче, но к утру грезы эти рассыпались в прах. На самой издате невозможно ничего заработать, да и выплаты там растягиваются на месяцы. Тогда я вновь начал строчить сценарии. Все такие же убогие для дешевых сериалов. За пару недель я успел набросать концепцию девяти сериалов совершенно разного жанра, от комедии до криминального боевика. Последних вышло больше всего, на них спрос выше. Но продать сумел лишь несколько из них. На рынке книг и кино перебор этого дерьма. Именитые производители ширпотреба, занявшие все хлебные места, скупают сценарии за бесценок у никому неизвестных авторов. Платят им, присваивают работы себе. К слову, все там законно. Неизвестные авторы отдают права собственности за хлеб. Тем и довольны, литературные рабы. И под своим именем продают кинокомпаниям. Конвейер. В копирайтерах нужды нет, их как говна за баней полно, и затесаться в их ряды практически невозможно, по крайней мере, вот так вот с разбегу, чтобы вечером историю написать, а утром уже была за нее денежка. На понимание этого ушло две недели. Я снова схватился за книги, и через несколько дней мысль, которую я отгонял от себя как вредоносную, взяла, наконец, вверх. Роман — это не в ладоши хлопнуть. Даже если я буду корпеть над ним круглыми сутками, даже если идея в голове выстроена, все продумано и осталось только отстучать по клавишам, все равно это займет месяц, при графике 20 часов в день с 4 перерывом. Да и какое же это должно получиться убожество, когда работаешь на скорость, на перегонки с исчезающим бюджетом, скудным кошельком Линнет? Когда глаза слезятся и живот скручивает от сэндвичей в сухомятку, а главное, можно подумать, мне мгновенно за него заплатят. Я был писателем десятого эшелона. Таким, как я, не выплачивают гонорар, много чести, только процент с продаж, выплаты раз в полгода». Плюс подготовка книги для печати тоже примерно столько же. Короче говоря, к тому времени, как я закончу написание книги, как отдам ее редактору, если он ее вообще возьмет, как она разойдется с прилавков, мы сдохнем с голоду. И я перестал писать. И почти месяц был потрачен впустую, и деньги заканчивались... у нас были кредитные карты но разумеется на них не было ни гроша ими мы перекрывали другие долги пополняли получив заработок обновляли электронную технику снова гасили проценты как только случались новые поступления в общем все как у всех как у большинства несчастных представителей рода людского и теперь эти кредитки не были спасением но камнем на наших ногах тянувшим меня и мою семью на дно мы оказались В заднице. Так глубоко, как не оказывались прежде еще ни разу. В ней было неуютно и темно. Оставалось всего пару лет до того, как я окажусь в этих стенах. Пара лет до уничтожения целой вселенной. Моей вселенной, именуемой «Счастливое семейство Близдейлов». Боже! Я и сейчас не в состоянии отказаться от своих бредовых идей. Впрочем, какая теперь разница? Однажды, проснувшись, я поймал себя на мысли, что прекрасно понимаю тех людей, кто способен совершить ужасное преступление ради крупной наживы. Как бы это попонятней выразиться... Вот вроде бы и мысль-то простая, банальная мысль, всем очевидная. Грабитель грабит, потому что хочет присвоить себе много денег, много и сразу. Это да, это всем понятно. Но многие ли способны прочувствовать ту необузданную, непокорную силу жажды богатства, какой охвачены люди, решившие ограбить банк? Никаких банков грабить я не собирался и вообще ничего подобного делать даже не планировал. Я говорю о том, что одержимость большими деньгами стала мне близка и понятна. Я помешался на желании разбогатеть. Парадокс в том, что произошло это со мной именно в тот период жизни, когда я стоял на пороге нищеты. Казалось бы, в такой ситуации нужно думать более приземленно. Где взять халтурку, как погасить ближайший платеж по кредиту и прочее... Но чем меньше оставалось денег на жизнь, чем труднее становилось, тем чаще меня одолевали мысли о богатстве. Я выбирал продукты по акции, а в голове вертелись двухэтажные дома с новым ремонтом, гаражом на несколько автомобилей, собственным прудом. Дома эти то стояли в тихом пригороде Испании, то превращались в двухуровневые квартиры в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Образы были полуабстрактные, невнятные какие-то. Виделась мне веранда с подвешенными к ее балкам креслами на фоне моря, а следом французские окна, за которыми открывался вид на Эйфелеву башню. Я брал консервированный горошек, а перед глазами стояли прямоугольные кубы из стекла и бетона, дом в стиле хай-тек, где-то в живописных лесах Скандинавии. И я не знал, как остановить это, как перестать видеть себя в центре роскошного жилища, В нашей крохотной квартире ломается смеситель в ванной. Я беру инструменты, откручиваю его, разглядываю, а вижу другое. Кафе. Я за столиком, напротив меня мама. Мы пьем кофе, и я, достав телефон, перевожу ей на счет крупную сумму. Сделай ремонт, ма. Мама смотрит на цифру и глаза ее лезут на лоб. Да ты что? Тут на новую квартиру хватит. Я смеюсь. Ну хочешь, купи новую. «Смеситель, стоит сущую мелочь, но мы почти на мели, я перематываю его изолентой. Пока так, дорогая, через пару деньков заменим на новый. Я прикручиваю кран на место и спускаюсь на лифте на парковку. Две секции наши. Тут стоят черный спортивный кабриолет, это для Линнет, она редко водит, но иногда любит прокатиться бесцельно по городу, и большой внедорожник, черный, нет, темно-синий». Красный внедорожник. Впрочем, пока второе парковочное место пустует, я еще не выбрал машину. Езжу на машине Леннет или на трамвае. Люблю трамваи, которые старые-старые и стучат колесами по рельсам на сонных узких улочках европейских городков. Все размыто, образы рваные, без Где-то я прочитал, если вы не знаете, на что потратить миллион, значит, он вам не нужен. Проклятье! Я не знаю! мне его не получить. Нужна конкретика. В Нью-Йорке, в центре Манхэттена, с видом на центральный парк, квартира в два уровня. Лишнее. Зачем такие хоромы? Одного уровня вполне достаточно. Сто. Нет, 120. Нет, лучше 150 квадратных метров. Ремонт в стиле лофт. Он уже не моден, по-моему. Ну и ладно. Мне очень нравится. Не такой уж прямо брутальный лофт с торчащими проводами и голыми лампами над головой, а что-то более мягкое. Современный ремонт с Элементами лофта! Да-да! Что-то такое! Линет возвращается с работы. Я жду ее возле входа в метро. Нам еще надо забежать в супермаркет купить что-нибудь на ужин, что-нибудь недорогое. У нас теперь все недорогое. Возьмем куриных котлет. Я киваю. И вижу. «Летний день. Солнце стоит над нами. Мы идем вдоль кофеин в центре какого-то уютного чистого городка. Садимся за летний столик, заказываем бутылку белого охлажденного вина. Нам некуда торопиться. Я только что сдал книгу, теперь дело за издателем. Прошлая работа разошлась миллионным тиражом, и это только у нас в стране. Сейчас готовят переводы на большую часть европейских языков». Я морщусь от слащавой картинки и кладу в корзину дешевые котлеты. Мои дни проходили в мечтах о больших деньгах. Постепенно абстрактный дом принял определенные черты и уточнил свое местонахождение. Он наполнялся мебелью, которую я продумывал до мелочей. В его гараже появились машины конкретных марок и цветов, в гардеробе висели вещи и даже светильники имели форму. Мечты обрастали деталями, и в мечтах этих у меня не было совсем уж таких баснословных денег, я никогда и не хотел этого. Мне нужна была гармония, баланс между богатством и средним достатком, чтобы вкус жизни, какой я не видел никогда, лишь в своих фантазиях, не притуплялся. Ведь какое удовольствие покупать дом мечты, если ты можешь позволить себе совершенно любой дом и не один, а сколько угодно домов. «Сакральная цифра — миллион долларов». Он был расписан весь, до последнего цента, и я кожей чувствовал, что могу его заработать на литературе. Да, как-то совершенно незаметно для самого себя я перестал грезить о писательском бессмертии. Все мои амбиции были устремлены теперь только на одно — как обменять интеллектуальный труд на деньги, большие деньги. «Я хотел стать чертовым каслом!» Слово я держал, к триллерам не возвращался, но совсем не потому, что пообещал не делать этого больше никогда. Посули мне за них кто-нибудь крупный гонорар, сел бы писать как миленький, а по совершенно иной причине. По многолетнему опыту я убедился, что жанр этот вовсе не в лидерах продаж». Разумеется, иногда они выстреливают бестселлерами, но случается такое с одним писателем из тысячи. Статистика не в мою пользу. Да и сколько я их уже написал? Я превращался в нейросеть, ноль творческого подхода к написанию будущей книги, максимум прагматичности. Устроившись к приятелю на небольшой завод по производству пластиковых окон, я, забивая заказы в приходные листы, продумывал еще не начатый роман. По вечерам изучал ингредиенты книг, которые неделями висели на первых местах в списке «Нью-Йорк Таймс». Основных героев не больше трех, плюс пара-тройка второстепенных сюжетных коллизий. Удачные темы и стилистические приемы, эмоциональная близость между людьми, налоги, работа, врачи, сильная личность, женщина, психологическая травма, взаимоотношения родителей и детей, фобия, личностный рост – Поверхностный метафоризм, легкий слог, вопрос на ответная форма изложения, поиск, огнестрельное оружие, страх, реализм. Неудачные темы и стилистические приемы. Религия, наркотики, секс, чересчур страстная любовь, длинные философские отступления, карточные игры, танцы, роскошные женщины в плане туалета, растерянный и нерешительный главный герой, фэнтези, финансовые махинации… Даже писать эти два слова скучно до смерти, тут я согласен с исследованиями в области феномена бестселлер. Жестокое обращение с животными, мизогиния и тема расизма без надлежащих морально-нравственных выводов, школы волшебников. Хороший сюжет. Выверенные эмоциональные горки. Вверх события, вниз плавность повествования. Вверх новое событие. Плохой сюжет. провисание эмоционального ритма. 300 страниц непрерывного экшена утомит ровно так же, как и 300 страниц полного бездействия героя. Так формулировался мой новый подход к писательскому искусству. Вот он, творческий порыв, вот он, гений пера современности, вот он, настоящий писатель нового времени. Я хочу быть им, я мечтаю быть им, и я стану невелика наука. «Дочь степей?» «Что? Ты чего не спишь? Завтра вставать обоим в семь утра. Я сварю для них похлебку. Ее будут жрать миллионы людей». «Какую похлебку? Спи, балда». Леннет, помню, чмокнула меня тогда в лоб и отвернулась на другой бок, а я, засыпая, успел слепить в голове черновой вариант образов основных героев и сюжетную канву. Блокнотом я не пользовался. Память моя была крепка, ей я доверял.